После довольно раннего завтрака Ива вновь отправилась в путь. Когда солнце зависло над головой в положении полдень, девушка вышла на узенькую тропинку. Дорожка была наполовину заросшей, явно давно не хоженой. Но знахарка обрадовалась ей как родной. Тропинка бежала вперед. И никто не мешал травнице по ней двигаться. Не выпрыгивали из кустов толпы нежити. Не нападали дикие звери. Никто не пытался задурить девушке мозги. «Иди да радуйся!» Птицы заливаются на ветках, солнышко радует мир своими лучиками, листочки качаются на ветках. Как водится, стоило путешественнице расслабиться, как тут же начались сюрпризы. Сначала она услышала шаги. Кто-то догонял ее. Девушка остановилась, приготовилась, решив дождаться, кто бы это ни был. Скоро преследователь появился в поле зрения. Ива облегченно вздохнула. Это был один из адептов вместе с ней он попал в группу мэтростермохиона он остановился в нескольких шагах до нее невысокий темно русый он с некоторой опаской рассматривал знахарку э э привет наконец выдал незнакомец травница от чего то стало смешно и тебе привет улыбнулась она парень стал нервно оглядываться ты ведь адептка да только поступила да — ответила Ива. — Мы в одной группе были, когда сюда прибыли. Волшебник облегченно засмеялся. — Ты права. Мне кажется, с того момента уже годы прошли. знахарки тоже стало весело. — Боги, как же это хорошо, что хоть один нормальный человек ей встретился. Адепт поправил пояс. У него была перевесть с мечом. Смазливая мордочка казалась на редкость озабоченной. Видать, не привык он к таким условиям. А-а-а. «Ты одна?» — встревоженно осведомился он. «Одна», — пожала плечами травница. «А знаешь, куда идти?» «Иду на запад. Даже не знаю, правильно или нет». «Не знаешь?» — парень удивленно поднял брови. «А почему на запад?» «Направление ничем не хуже других». Он недоверчиво уставился на девушку. «Похоже, что ты все-таки что-то знаешь», — ответил чародей. Иви совсем не понравилась перемена в его настроении. «Да нет же! Случайно выбрала Запад, вот и иду теперь, чтобы кругами не ходить!» «Да?» — вроде начал оттаивать парень. Хотя знахарке показалось, что глаза его как-то нездорово блестят. «Странно, да? Обещали знаки разные показывать. А сколько иду, ничего подобного не видел!» «Да!» — тут же загорелась праведным негодованием девушка. «Я тоже. Может, они и просто такие, что мы не видим?» «Может, может», — закивал он головой. «А ты на упырей натыкалась?» «Ужас, да. Я в первый раз сама не знаю, как выжила от страха». Они какое-то время поболтали о разных страхолюдинах, что им довелось встретить за прошедшие сутки. «А сегодняшняя ночь вообще-то что-то! Я на суккуба нарвался! Вернее, он на меня!» и как отбился Заинтересовалась девушка. «Никак!» — усмехнулся без смущения юноша. «Что от них отбиваться?» Ива расхохоталась, но тут же задумалась. Парень продолжал разглагольствовать на тему суккубов, а знахарка начала вспоминать, что она знает про этих тварей. В числе прочего они высасывали силу мага, попавшегося на их удочку. Не полностью, конечно, но значительно. Ганс, а именно так звали адепта, Говорит, что с утра прошагал уже немало. Если бы суккуб над ним поработал, то юному волшебнику это не удалось бы. Ива знала по себе, отдав много силы, чувствуя жуткую слабость. Так, а что же тогда суккуб с него поимел? Суккубы вообще питались энергией. У простых людей — сексуальной и эмоциональной. С мага силу и... На этой мысли знахарка споткнулась. Где-то она читала или слышала, что для суккубов маг это что-то вроде тонкого деликатеса, особенно если удается завладеть его сознанием. Все суккубы могут затуманивать мозги, а загипнотизировать мага для них особое удовольствие, хотя это им редко удаётся. Уж кто кто, очародей крепко защищены от всех этих ментальных штучек. А тебя, суккуб, этой ночью не посещал? «Инкуб!» — поправила Ива, продолжая размышлять. «Что?» «Инкуб! К мужчинам лезут суккубы!» В голове травницы неслись рассуждения. «Маги всегда защищены от гипноза!» «С другой стороны...» «Если маг молодой и неопытный...» «К девушкам инкубы!» «Так, значит, приходил?» Глаза волшебника налились кровью. «Значит, у тебя есть подсказка!» Ива, не понимая этой ярости, смотрела на собеседника. «Обмануть меня захотела!» Парень одним скользящим движением подпрыгнул к ней, на ходу вытаскивая меч. Девушка взвизгнула и отскочила за дерево. В него тут же вонзился длинный стальной клинок. Травница хотела сбежать, но тут ее рука сама рванулась вперед. Дрейка набучил рожки, ощетинился весь и с размаху впечатался в лоб незадачливого знахаркоборца. Раздался гул, как от ударов в колокол. Адепт свалился, как срубленный дуб. Волшебница не удержалась и хихикнула, хотя ее потряхивала от произошедшего. Оказывается, тут никому нельзя доверять. Парень сидел спиной, прислонившись к дереву. — Хорошо его Дрейка приложил, — подумала Ива и погладила волшебного дракончика. Тот привычно ощерил зубки, хотя было видно, что он доволен. Правда, не совсем понятно кем. Я бы так не смогла. Тут девушка увидела, что из пальцев Ганса вывалилась какая-то деревянная пластинка. Заинтригованная девушка взяла ее в руки. На одной стороне была изображена эмблема магической школы, на другой — руна солнце Почему он так взбесился, узнав, что ко мне приходил инкоп? «Ха! Забавно звучит. Почему же?» э, -э Может, свой знак он получил от суккуба?» «Хм! Почему бы и нет?» Ива подбросила пластинку в ладони. «Прости, парень, это я, пожалуй, возьму себе. В качестве моральной компенсации». Девушка подобрала с земли свои вещи и отправилась в путь. Ей хотелось убраться как можно дальше, до того момента, как Ганс придет в себя. Неизвестно, смог ли удар Дрейка уничтожить гипноз, но все равно, вряд ли ей скажут спасибо. Через пару часов Ива обнаружила, что вышла к оврагам. Леса на них было меньше, так что частично местность просматривалась. Вот тогда-то девушка и заметила гончих Это был очень неприятный вид нежити. Вывели их специально на опальных магов. Выглядели они именно как гончие псы. Нюх и скорость у них были не хуже. Только чуяли они колдовство и никогда не уставали. Охотились гончие стаей, обладая способностью рассредоточиться по местности в поисках добычи и очень быстро собраться вновь для преследования. Если гончие выходили на след, можно было смело заказывать поминальную службу в храме. Но, как говорила тетушка, И на старуху бывает проруха. Гончие были непроходимо тупы. И, в принципе, следы можно было запутать. Петляя зайцем и посылая маленькие заклинания в разные стороны, магам порой удавалось от них уйти. Поэтому Ива очень тихо и осторожно сдала назад и начала делать круг, стараясь не прибегать к колдовству. Увеличивая темп, она стремилась как можно дальше уйти от поганых тварей. Знахарка выросла в деревне и не раз участвовала в охоте, так что скрываться и петлять умела. Часа через три, не обнаружив никакого преследования и немного успокоившись, она позволила себе передохнуть. «Сил больше нет!» — ругалась травница, собирая ветки для костра и подвешивая над ним котелок. «Тэкс! Ага! Каша! Ну ладно, добавим немного мяса. Вот эти травки! Ну вот!» Теперь это хотя бы есть можно будет. С наслаждением вытянув ноги, она уселась на бревнышко и, изредка помешивая варево начала вслушиваться в лес. Беготня по пересеченной местности гоблински утомляла. Все усугублялось тем, что напряжение было еще и моральное. Заметят, не заметят, почуют, не почуют. Все это очень злило. Она терпеть не могла скрываться, хотя именно этим почти все время и занималась. «Ну ничего утешила она себя вот стану боевым магом и начнут все уже от меня шарахаться девушка улыбнулась этой мысли а что очень даже приятно будет каша медленно упрела его сняла котелок с огня и тут же повесила другой для травяного настоя все эти мелкие бытовые дела не требовали сосредоточения поэтому мысли девушки витали где то далеко а магия внутри нее Уже привычно приготовилась слушать мир вокруг. Знахарка, причмокивая от удовольствия, жевала кашу, а тайные звуки становились более явными. Вот дятел стучит, вот зверек какой-то мелкий норку копает. Ветер в кронах почти угомонился, лишь чуть-чуть тревожит листочки. Деревья тихонько переговариваются. Шмель жужжит, ручеек звонко подпрыгивает на камнях. Все спокойно вокруг. «Хотя подождите. Что это такое?» «Нет, не шаги. Это не ветки скрипят под ногами. Не случайный сучок или сухой листик. Но кто-то, несомненно, идет на запах костра». Ива с тоской глянула на оставшуюся кашу и вздохнула. «Придется подниматься, прятаться, потом или бороться с нежданным гостем, или как минимум объясняться, а каша за это время остынет». Девушка убрала подальше котелок с травяным настоем. Авось не заденут в полудраке. Спрятала улики своего присутствия. Пусть думает, что кто-то тут был, но ушел. Отступила в тень деревьев и растворилась в ней. Неведомый кто-то приближался. Странное все-таки ощущение. О его приходе шепчет земля. Так об эльфах поют деревья, гномам радуются скалы. Очень, кстати, похожее чувство но все-таки другое». Ива покачала головой. «Нет, не гном». А незваный гость тем временем совсем уже близко. Кожей знахарка почувствовала его осторожность. Он крался совсем бесшумно. Без магии его засечь было невозможно. Вот он остановился. Наверное, оглядывает поляну. Немного постояв, он пошел по кругу. На счастье, обходя поляну с другой стороны, Ива отступила дальше в лес. Скоро незнакомец оказался прямо перед ней. Девушку он по-прежнему не замечал. «Тролль!» — опознала со спины она. «Тролли не зря опасаются. Самое страшное — это горные и скальные представители данной расы. Вот это действительно не повезло, коли такого повстречал. Перед знахаркой же стоял равнинный тролль. Тот чуть повернулся. И травница с удивлением опознала в нем своего соседа по гостинице. «Этот-то что тут делает?» Тролль все-таки решился сделать шаг на поляну. Ива заметила, как он сжал нож под одеждой. Девушка поудобнее повернула в руке пузырек с сонным зельем и положила в рот кусочек стебля полыни. Это тоже было ее собственное изобретение. Очень хорошо в трактирных драках. Многие нетрезвые и не только посетители Считали девушку легкой добычей. Ей пришлось научиться отбиваться. Чихательный порошок и взрывчатая смесь не всегда были уместны. А вот сонное зелье... Действовало оно мгновенно. Если у знахарки за щекой был кусочек веточки полыни, то сон ее не трогал. гладость конечно, но травница на такие мелочи уже давно не обращала внимания. Тролль продолжал оглядывать полянку. Знахарка оказалась за его спиной, но на приличном расстоянии. «Что ты тут делаешь?» — провокационно спросила она. Тролль подпрыгнул и повернулся так резко, что она даже не успела уловить, собственно, сам поворот. В его огромных лапах уже был зажат поистине огромный меч. Знахарка, с трудом удерживаясь, чтобы не отступить, демонстративно покрутила в пальцах скляночку. «Так что ты тут делаешь?» Тот недоверчиво уставился на противницу. «Стою!» — насмешливо выдал он. «А что, что-то не устраивает?» Опыта бесед с троллями Ива не имела. «Еще скажи, что случайно на огонек забрел!» Тот пожал плечами. «Практически. На запах. Огонька-то днем особо не видно». «И чего припёрся Тролль нахмурился. «На этом проклятом острове столько опасностей!» что я предпочитаю что-то непонятное выяснять сразу, а не оставлять за спиной возможного врага. девушку что-то смутило Только не говори, что ты тоже адепт. — Здрасте, пожалуйста. Мы же вместе поступали. В одной аудитории ректора слушали. — Только ты в группе с кентавром пошла, а я с эльфийкой. Она недоверчиво сощурилась на него. — Что-то я тебя не помню. — А я тебя сразу приметил ты была в белой юбке и туники на вроде тех, что в восточных лесах носят. Ива помолчала. Вполне возможно, что в том состоянии, в котором она находилась после экзаменов, она могла и не заметить тролля, не обратить внимания. По крайней мере, больше половины всех поступивших она даже примерно не могла вспомнить. — А что подкрадываешься? — А что, мне на весь лес орать, что я иду? — вспылил тролль. — Да, да. «Прости!» — стушевалась она. «Скажи, к тебе суккуб сегодня приходил? Ночью!» Тот поскреб затылки затылке лапищей, озадаченный сменой темы. «Было дело!» «Да!» — похолодела девушка. «Как с троллем справиться?» — заметались в панике мысли. «Но этих гадов и магия, и зелья намного слабее действуют!» «А ты? Воспользовался ситуацией?» «Я что, полный придурок, что ли?» — возмутился тролль. «Ты будто не знаешь, что эти твари силы выпивают. Я как-то по малолетству попался, так после этого до обеда шагу сделать не мог. Ты можешь себе представить, что было бы случись все на этом гоблинском острове?» «Гоблин!» — выругался он снова. «Тут же шагу ступить некуда из-за всякого дерьма вроде упырей и гулей!» Ива немного успокоилась. «А ты в курсе, что у суккубов были подсказки?» Тролль хохотнул, показав здоровенные желтоватые клыки. «Подсказку я получил!» «Поймал эту гадину и вытряс, зачем она ко мне приходила!» Девушка шумно выдохнула и села на бревно. «А к чему ты это спрашиваешь?» Опустился он на другое. Знахарка немного помолчала, разглядывая собеседника. Потом все-таки решила рискнуть. Пополудни повстречалась я с другим адептом. «Ганс, может, знаешь?» Тролль отрицательно мотнул головой, и девушка продолжила. «Он попытался на меня напасть. Вернее, напал, но я оказалась быстрее». «Ничего себе!» Тролль явно не ожидал такого. «Как они тут все лихо придумали!» «Ну а Сукуб тут при «Я решила, что это он его загипнотизировал». — А, да, что-то слышал такое. Они это могут. — Слушай, тут кашей пахнет. Ты ела? Ива рассмеялась. — Да, как раз перед твоим приходом. Еще подумала, как не вовремя. — Тогда и дай. Не косись так, подруга, не съем, то бишь не нападу. Хочешь, на другой край поляны сяду? Девушка мотнула головой, достала котелок и хмуро глянула на застывшую массу. Знаешь, я, пожалуй, воздержусь. троль тоже заглянул в котелок. Что так? Выглядит аппетитно. Травница с суеверным ужасом воззрелась на собеседника, с трудом сглотнула и спросила. — Хочешь? — А ты нет? Тогда давай. Поесть это я завсегда с удовольствием. Следующие несколько минут Ива цедила травяной настой и со все увеличивающимся удивлением наблюдала как каша исчезает в бездонной глотке нового знакомого. Когда котелок опустил и был вылизан до блеска, тролль с явно возросшим благодушием посмотрел на девушку, рыгнул и сказал. — Кстати, я Грым. — Ива. — А ты хорошо готовишь, — похвалил Грым. — Спасибо. Хочешь травяного настоя? — А осталось? — Ого! Какое-то время на поляне царила сосредоточенная тишина. «Слушай», — тролль помялся, потом махнул здоровенной лапой и продолжил. «Эх, не умею я дипломатию разводить. Послушай, я вот думаю, может, нам дальше вместе идти или хотя бы словами на подсказках обменяться?» «Предложение интересное», — только успела подумать девушка, как где-то невдалеке раздались пронзительные крики. Оба адепта вскочили, как ошпаренные. Больше всего это было похоже на шум битвы. Но с кем там воевали? Со стаи ворон, что ли? Знахарка и тролль подхватили свои вещички и рванули на звуки. Грым правильно сказал. Негоже за спиной оставлять не весь что. Осторожно подобравшись к источнику звуков, они обнаружили светловолосого эльфа, одну за другой, пускающего тонкие стрелы в стаю... Боги знают, что же это было такое! Существа действительно были похожи на ворон. Если только возможно представить ворону серого цвета с двумя рядами иглоподобных зубов в клюве и когтями в пол ладони Эльф стрелял с такой скоростью, что стрелы просто сливались. Но было очевидно, долго так продолжаться не может. Вороноподобных существ было слишком много. — Вот гоблин! Вроны! — выругался тролль. Они с травницей переглянулись и врубились в сражение. Грым выпрыгнул на полянку и одним взмахом двуручника рассек трех врон, подобравшихся слишком близко к эльфу. Ива швырнула бутылочку с зельем в дерево, рядом с которым кружили более полутора десятка этих тварей. Полыхнуло огнем, и трупики врон переспелыми грушами осыпались на землю. Тролль азартно размахивал мечом. Эльф продолжал стрелять. Девушка сыпанула в тварей порубленными семенами конопли. Вроны терпеть не могли этого запаха. Дрейка ловко повернул руку девушки и плюнул огнем в какую-то особо ловкую гадину. Невольно тролль, эльф и человек встали спиной к спине, продолжая отбиваться. «Гоблин! Откуда их столько?» обессиленно простонал Грым. Его меч все замедлял скорость. Дрейка давно уже превратился в клинок. У Ивы невыносимо болела рука. Она не привыкла так долго ею махать. «Фехтование — не ее стихия». «У меня кончаются стрелы», — невозмутимо поделился светлой «Как эльфам удается так искусно прятать панику?» «Доставай клинок!» — прорычал тролль, морщась от боли. Одной из врон удалось весьма ощутимо цапнуть его за плечо. Кровь бежала без остановки. «Гоблин!» — ругнулась Ива, кинжалом стряхивая зубастую тварь со спины эльфа. Тот благодарно глянул на нее. Его зеленая туника была залита кровью. Царапина, конечно, но очень болезненная и нехорошо кровоточащая. — Да откуда их столько? — повторился тролль. В этот миг что-то тяжелое сбило летящую к троице Врону, поразить которую никто никак не успевал. Вслед за товаркой вскрикнули, умирая еще несколько птиц. Ива пригляделась. Во Врон со страшной силой летело что-то очень напоминающее обыкновенные острые камни. «Небольшие, с кулак не будут». Однако, присмотревшись, травница поняла, что это сгустки магии. «Стихия земли», — безошибочно определила девушка. Камушки летели с такой скоростью, точностью и так стратегически верно, что в течение пары минут на поляне не осталось ни одной живой вроны, а на открытое пространство вышел тот, кто смог справиться с тем, от отчего едва не потерпело поражение трио из эльфа, тролля и человека. Это оказался молодой мужчина человеческой расы, ни капельки не похожий на мага. Ива с удивлением поняла, что всех она видела до встречи на этом острове. Эльфа. В таверне магическое зеркало. А человек поступал в университет прямо перед ней. Она тогда его еще определила как дворянина. Он и сейчас выглядел благородно, несмотря на изрядно потрёпанную одежду. Прогулка по заколдованному острову явно не прошла для него без приключений. Костюм на нем был, как у любого, кто привык странствовать. Доспехов он не носил, даже кольчуги. Оружие — длинный меч, несколько кинжалов. И наверняка еще что-нибудь запрятано. Лицо было спокойное, чуточку властное, с характерными скулами и носом, волевой подбородок и упрямая складка губ. А глаза — карие и внимательные, но не холодные, как бы ему не хотелось показать обратное. Эльф был такой же, как все светлые. Высокий, стройный, красивый. Но что-то в его огромных синих глазах отличало его в лучшую сторону от так называемых совершенных. У Ивы невольно пронеслась в голове ассоциация со щенком. Маленьким, пушистым, с еще не очень хорошо видящими глазами. Такого хочется погладить, прижать к себе и почесать за ушком. Немая сцена затягивалась. «Предлагаю убраться отсюда подальше, а потом уже разбираться», — произнес хорошо поставленным баритоном новоприбывший. «Грым!» — Ива повернулась к троллю. «Давай на полянку, где мы повстречались». Она обратилась к эльфу и человеку. «Там мои котелки, рядом ручей, да и костер горит. Нужно перевязать раны». «Идемте!» — проворчал тролль и первым полез в заросли. Эльф догнал их, собрав стрелы очень быстро собрав. Скоро они оказались на полянке, откуда знахарка и Грым только недавно ушли. Ива тут же послала дворянина, как наименее пострадавшего, за водой. Помогла троллю и эльфу стянуть мешавшие перевязки рубахи. Потом кинула в котелок несколько травок и хмуро глянула на человека. «Ты-то хоть не ранен?» Тот покачал головой. Тролль зашипел. «А нельзя поаккуратнее!» «Радуйся, что хоть что-то чувствуешь. Это значит, что зуб, который Врона оставила в твоем теле...» Ива продемонстрировала ошарашенному пациенту длинный острый клык, который выудила из его раны. «Не успел выпустить яд. Так что терпи, воин!» Эльф маленько спал с лица и неуклюже попытался посмотреть себе на спину. Выглядело это смешно. «Не вертись!» — прикрикнула Ива. «Сейчас я тобой займусь!» «Не думаю, что у тебя есть такой же подарок, но не уверена. Поэтому не вертись!» Она методично продолжала промывать рану. Покопалась в сумке, выудила странной формы пузырек, с сомнением глянула на него, тряхнула и опрокинула на рану. Тролль взвыл! Ива, готовая к этому, крепко перехватила его руку и ловко сняла с раны зеленоватую пену, смешанную с кровью. «Все, все уже, не вой!» — Не так уж это и больно. — О чем это я? — А, так вот, эльф, не вертись, потому что тогда больше шансов, что зуб или коготь в роны не пустит яд. Светлый тут же застыл на месте безмолвным памятником себе самому. Травница быстро закончила перевязку и направилась к изваянию. — Гоблин, что вы, знахарки, за народ такой! Всю душу вытрясла Неужели нельзя было как-то помягче? — разорялся тролль. «Зато с гарантией!» — меланхолично ответствовала Ива, подмигнув рыцарю в ответ на смешинку в его глазах. Эльф продолжал изображать из себя статую. «Слушай, расслабься. Мышцы аж задеревенели. Хм! А ты в порядке. Крови много, но ничего страшного. Ты, главное, постарайся не делать резких движений, чтобы спину лишний раз не тревожить». «Хороший совет!» — одобрительно хмыкнул человек. — Главное, выполнимый. На этом острове, где часа без драки не обходится. — Кстати, а ты кто такой? Тут же переключился на него тролль. Тот пожал плечами. — Так же, как и вы все, поступившие в университет. — А ты? — хмуро бросил грим эльфу. Ива как раз заканчивала тому перевязку. Он поблагодарил и несколько скованно уселся на бревнышко, на котором недавно сидела знахарка я тоже поступил я из светлого леса улоеме хел мужчины кивнули так как будто это что то для них объясняло мое имя э колиезиел на поляне повисла озаддаенная тишина а как нибудь попроще нельзя спросил тролль эльф пожал плечами поморщился и чуть смущенно ответил друзья зовут меня калли но ну, ты Тролль вновь посмотрел на человека. Тот чуточку иронично глянул на честную компанию. зладко Тишина стала еще более напряженной. Воин улыбнулся неожиданно ребяческой и задорной улыбкой. «Только не спрашивайте, почему?» Он пружинисто поднялся и вышел из мягкой тени. Солнце радостно вспыхнуло в его волосах. «Фамильное золото Берринов!» иронично продолжил он, зажав двумя пальцами длинную светлую прядь. — Ага! — буркнул тролль. — Я — Грым, а это — Ива. Знахарка из восточных лесов улыбнулся ей внимательными глазами Златко. — Точно! Полей на руки! — кивнула она троллю. Споласкивая руки, она взглянула на собравшихся. — Ну что будем делать, господа адепты? Мысль у всех была одна. Высказал ее Беррин. «Не знаю, как вам, но мне гоблински тяжело одному справляться со всем, что любезные учителя нам подсунули. А поскольку объединяться в группы не запрещено, то почему бы нам не воспользоваться тем, что мы так удачно оказались здесь?» «Согласен», — без промедления ответил тролль. «Я как раз это предлагал Иве, когда мы услышали врон». «Я тоже», — мелодично произнес эльф. Я думаю, все мы достаточно взрослые и уже научились уважать соратников. Надеюсь, что расовая или какая другая вражда не затуманит нам головы. Все трое воззрелись на девушку. Я-то уж тем более согласна, — развела руки она. Я не воин. Как вообще справлялась все это время, непонятно. Лекарь в отряде — половина успеха, — веско заметил Златко. Тролль с эльфом синхронно помочились но вынуждены были согласиться. Тишина вновь накрыла поляну. «Господа, это, конечно, все хорошо, но кто-то имеет хоть какое-нибудь представление о том, куда нам идти?» Молчание. «У меня есть подсказка», — ручьем прожурчал голос дивного. «Он вытащил из одного из невидимых карманов?» «Как же они их делают?» — в очередной раз возмутилась травница. Ведь снаружи не в жизни догадаешься, что пришит карман, и в нем что-то лежит. Деревянную пластинку. Ох, что там мне везет на деревянные пластинки в последнее время, — вздохнула Ива, вспомнив свое последнее приключение, закончившееся в хмуром лесу. Хм, или не везет? У меня тоже, — по очереди сказал каждый, вытаскивая такие же. Новоиспеченные соратники наклонились над разложенными на ладошке Ивы пластинками. Солнце, вдоль, река и за. Вот что было на них написано. «За рекой?» — пробормотал тролль, поменяв последние руны местами. «Нет, мне кажется...» — Златка переложил на ладони девушки две деревяшки. «Вдоль реки». «За солнцем вдоль реки?» — переспросила Ива мура какая-то!» — высказал свое мнение Грым. «Почему же?» — не согласилась знахарка. «За солнцем — это значит на запад. Я так с самого начала иду». «Другие варианты есть?» — спросил Златка. Все промолчали, переставляя руны в голове. «Тогда примем, пока не появятся более точные сведения». «На запад. Ладно». Тролль поднял голову от рун. «А что за река?» Все вновь задумались наверное надо найти реку и идти вдоль ее берега вновь зазвенел голос эльфа на запад все приуныли искать в незнакомой местности реку текущую на запад можно было до бесконечности а какие у вас стихии осенила Златка. я земля и вода земля отчеканил грым кто бы сомневался земля и вода откликнуласьва вода и земля Это эльф. Но специализироваться буду по земле. Так требуют интересы рода. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Значит, факультет земли, — улыбнулся Златко. А направление? Разум? Бой! Природа? Жизнь? Грым и Берин воззрились на эльфа и знахарку. А должно быть наоборот, — выдал дворянин. Калли и Ива синхронно пожали плечами. «Аррегуэна!» – блеснула знаниями эльфийского травница, заслужив одобрительный взгляд Эккализионела. Примечание. «Аррегуэна!» Звездам лишь то ведомо. Древний эльфийский. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Златка, не дождавшись объяснений, но по смыслу догадавшись, Продолжил свою мысль. «У нас три воды. Неужели никто из нас не сможет почуять реку? Хотя, признаться, я сразу беру самоотвод. Такие трюки мне не удаются». «Можно попробовать», — неуверенно пробормотала Ива. Эльф согласно кивнул. И оба, не сговариваясь, опустились на траву. Девушка постаралась расслабиться. Сделать это было на редкость трудно. Она еще не отошла от драки. Да и присутствие троих почти незнакомых мужчин ее будоражило. Но постепенно посторонние звуки отступали. В голове воцарилась магия. Только Ива постаралась уловить реку где-нибудь, как кто-то грубо дернул ее за шиворот. «Ха!» — не удержалась она от вскрика. Рядом также судорожно трепыхался в лапах тролля эльф. «Что за?» Но тут знахарка тоже увидела «это!» На них... Неслась здоровенная Монтихора. Ива взвизгнула уже по другой причине. Зверь был еще далеко, но уверенности это не внушало. «Тис! Надо найти Тис!» — заорал Златка. «Эти твари никогда не подходят к Тису!» «Туда!» — уверенно ткнул пальцем куда-то в сторону эльф. Все бросились в указанную сторону. У мужчин это получалось лучше. Пара секунд показались вечностью. Ива обернулась мантихора настигала ее. «Быстрее, Ива!» — рявкнул Златка. «Все же погибнем!» Знахарка прибавила ходу, хотя казалось, что быстрее уже некуда. Легкие были готовы разорваться. Она серьезно отставала от мужчин. Тролль оглянулся и что-то бросил соратникам. Мечи выпрыгнули из ножен. Стрела скользнула на тетиву. Ива поняла, что они собираются драться за нее. «И полечь!» Монтихору без магии не остановишь. Как бы ни был меток эльф, даже пара стрел в голову ее не остановят и даже не затормозят. Как бы ни были искусны войны, это чудовище кого-нибудь доложит Единственное спасение на Тисе. «Боги!» — взмолилась травница. Словно в ответ на этот отчаянный призыв что-то крепкое вцепилось ей в плечи и подняло в воздух. Ива вскрикнула. Вспомнив, что монстры эти умеют летать, пусть и невысоко, что-то неведомое поднимало ее все выше от земли. Девушка увидела, как задранные вверх лица мужчин исказились яростью, и они бросились... Слава богам! К Тису! Наконец травнице удалось извернуться и глянуть вверх. Тут же она сорвалась на крик. Ее несла небольшая каменная, абсолютно черная горгулья. Крылья ее были похожи на нетопыринные. Здоровенные, загнутые клыки виднелись из пасти. Когти на всех четырех лапах выглядели как львиные, но пальцы умели хватать на манер человеческой ладони, которую отдаленно напоминали. Разве что их было не пять, а четыре. Про горгулий ходили ужасные слухи. Ими пугали непослушных детей. Страшили священники в храмах. Но точно никто ничего не знал про это загадочное племя. Тем временем Горгулья подлетела к Тису и усадила девушку на одну из веток. Спланировала вниз и подцепила зладка который едва успевал к спасительному дереву. Когда он тоже оказался на Тисе, Горгулья повернулась и бросилась на Монтихору. Та оказалась опешила от такой наглости. Каменная грозно зашипела на нее, но в бой ввязываться не стала мантихора было больше нее раза в три. Сделав круг, горгулья опустилась на соседнюю стой, на которой сидела Ива ветку, и замерла, очевидно, тоже не желая продолжать знакомство с разъяренной Монтихорой. Все немного отдышались. Эльф, приудобно устроившись на ветке, будто родился на ней, мягко положил стрелу на тетиву. Через миг оперенная смерть уже неслась в монстра, а за ней последовали ее сестры. Мгновение, и к ним присоединились волшебные камушки Златка. Ива и Грым заскрепили зубами. Тролль явно предпочитал ближний бой, а снежки у знахарки получались через раз. И магия, и стрелы достигали своей цели, но не убивали. Однако Монтихоре очень скоро надоело все это, и она убралась. Путешественники соскочили со спасительного тиса. Травница заметила, что мужчины не спешат опускать оружие, с превеликим подозрением, глядя на Горгулью. Ива и сама отступила за их спины, справедливо считая, что ближний бой — это привилегия более сильных. Горгулья, судя по позе, тоже была готова к сражению. Ее каменное тело было словно создано для него. Клыки, когти, стальные крылья — идеальный воин, не знающий усталости. Ростом она, правда, не была велика. «Ты кто такая?» С порыкиванием, от которого тролль, похоже, не всегда мог удержаться, вопросил Грым. Черная, судя по виду, хотела огрызнуться. Потом мотнула головой и выдавила. «Я поступила в магический университет. Здесь, на испытаниях». Все переглянулись. «Чего это я не помню среди нас горгулей?» выразил общую мысль тролль. «Та, заметно поколебавшись, поглядывая на обнаженные мечи и наложенную на тетиву стрелу, сделала два шага назад, и в короткое, равное взмаху ресниц мгновение, перед ними стояла высокая черноволосая девушка. Ива вспомнила, что видела ее при поступлении. Знахарка тогда еще подумала, что что-то в ней есть от другой, нечеловеческой расы. И, как оказалось, она была права. Черные горгульи были существами с двумя ипостасями, одна из которых, человеческая. ива видела что смена облика горгульи произвела впечатление на ее спутников но не настолько чтобы они убрали оружие я видела ее при поступлении зладко тряхнул светлыми локонами я тоже эльф недоверчиво покосился на них глазом но это же горгулья словно обиженно указал он на очевидное эльфы фыркнула та у вас все не такие Она презрительно скривилась. «А при аурмеле что-то вы не погнушались воспользоваться нашей помощью!» Глаза Светлого распахнулись еще шире. Битва при Аурмиэле была одним из самых легендарных сражений известного мира. Тогда из каменных пустынь на светлый лес Лайомиэхэл двинулись объединенные орды степных орков, гоблинов, волколаков, диких троллей кочевников человеческой расы, боги знают кого еще. Эльфов просто бы смелее, если бы не подошли на помощь люди под руководством короля всех людей, гномы, отряды наемников из равнинных троллей. Были там и дриады, и разумные оборотни, и темные эльфы. Были и черные горгульи. Тогда именно они ценой жизни почти всего клана сумели остановить прорвавшихся через горы врагов. Именно после битвы при Аурмиэле их признали, перестали считать монстрами, врагами по определению. Но этот клан всегда жил очень обособленно. Память об их подвиге постепенно стиралась. Мелкие стычки перекрыли его величие. Горгули не перестали бояться, а значит и ненавидеть. Однако сейчас эльф смотрел на черную, и его широко распахнутые детские глаза наполнялись осознанием своей вины. Калли был именно в том возрасте, когда переделать мир кажется просто необходимостью. «Прости, я был неправ». «Очень просто и достойно», произнес он. «Так ты и правда из тех черных, что сражались при Аурмиэле?» Девушка вскинула голову. «Об этом повествуют семейные хроники». Эльф с мигом загоревшимися глазами. Все эльфы питали ничем неистребимую слабость к рассказам о древних подвигах. Уже был готов забросать ее вопросами, как вмешался Златка. «Ты спасла Иву, да и нам всем помогла. Мы благодарим тебя. А теперь скажи, ты случайно на нас набрела?» «Честно говоря, да, случайно. Но...» Горгулья поколебалась. «Но будет неправдой сказать, что я не искала. Я совсем заплутала в этом лесу и представления не имею, куда идти дальше. Вот и подумала что было бы неплохо объединиться с кем-нибудь. Ива чуточку выступила из-за спин мужчин. — У тебя есть подсказка? — Горгулья покачала головой. — А разве... — немного опешила девушка. — К тебе не приходил он инкуб? Черная вновь покачала головой. Крупные черты ее лица можно было назвать красивыми, особенно для тех, кто любит жесткую, суровую красоту. Да и формами боги ее не обделили пышная грудь, длинные сильные ноги, покатые бедра. Рядом с ней знахарка оказалась маленьким милым ребенком. «Нет, я спала в ипостасе-горгулье. А при каменном облике мы для инкубов полностью бесполезны. Они от нас не могут получить ни капельки энергии. Скорее, наоборот. Да и магия их на нас не действует. А что, именно у них были подсказки?» Все четверо синхронно кивнули. Эльф тут же залился краской. Ива сделала для себя зарубку, поинтересоваться, как ему удалось добыть свою подсказку. У Златка тоже был поразительно довольный вид. «Подожди минутку», — попросил он и обернулся к остальным. «Ну что?» Тролль пожал могучими плечами. «Почему нет?» Ива и эльф согласно склонили головы. «Она помогла нам», — добавила знахарка. Они снова повернулись к горгулье. Как хоть тебя зовут? Можете называть меня Дэй.